глава 18. Время после отъезда родителей вновь понеслось вскачь. За несколько дней добровольного отстранения от обязанностей скопилось много дел, требующих моего пристального внимания. Поэтому первым делом я посетил тренировки новых членов лиги. Для начала группа Николаев, в которую вошли преимущественно егеря старшего возраста, а также некоторое количество молодежи. Здесь были Федор Федорович, Владислав, Анисим и Сергей, поэтому никаких нарушений дисциплины близко не наблюдалось. Бывшие служащие подразделений поддержки корпуса быстро объяснили остальным, как им повезло вступить в Лигу, и что их могло ожидать, не поступи столь щедрого и своевременного предложения что гораздо лучше сразу после выпуска отрабатывать до седьмого пота странные комплексы упражнений чем попасть новичком в команду беспринципных егерей или вовсе в мясную звезду к тому же после высказанных сомнений николай продемонстрировал некоторые свои способности и многократно увеличившиеся силы сметя последние колебания относительно правильности действий командования отряда ведь еще недавно мужчина был средним бойцом а теперь с легкостью сражается против васильева и владислава одновременно Поэтому с их занятий я выходил в приподнятом настроении, пообещав, что если они освоят все комплексы без оружия, то мы в скором времени отправимся в разломы. Не желая раскрывать мой статус перед окружающими, Михалыч официально назначил меня куратором боевой подготовки егерей, поэтому я имел право давать подобные обещания и посещать занятия всех членов отряда. Однако изучение второй группы, которая занималась под руководством Александра, вместо удовлетворения вызвало лишь раздражение и негодование. А все дело в том, что молодежь крайне негативно восприняла возвышение Ребутова, такого же молодого парня, как и они, который к тому же во втором квартале обучения отдалился от безродных центра и почти всегда где-то пропадал, а теперь строит из себя командира. Навести порядок и привести в чувство наиболее недовольных молодых егерей помогли Иван Михайлович и пара ветеранов, под присмотром которых Александр с необычайной легкостью проучил недоброжелателей. После данной демонстрации большинство расстроенных подобным назначением смирилось, но некоторые, пусть и продолжая выполнять указания Рибутова, делали это без особого рвения, можно сказать, спустя рукава. Таких индивидов набралось целых пять штук. Почти четверть от второй группы пронеслось в голове. Раздражение сдерживающего себя соратника, а также работу пятерки я отметил, находясь под скрывающей техникой, поэтому мое неожиданное появление в тренировочном зале заставило многих вздрогнуть. «Стоп!» — скомандовал я и стал указывать на смутьянов. «Ты, ты, ты, ты! И еще ты! В центр! Остальным разойтись по периметру зала!» «Ты как здесь оказался?» — хмуро спросил Александр, которому не понравилось, что я наблюдал бардак в его группе. «Решил проверить, как проходят тренировки», — ответил я. «Группа Николая жилы рвет, чтобы отправиться в разлом, а у тебя, как я посмотрю, не все горят желанием заниматься». «Это потому, что Иван Михайлович запретил мне проводить с ними учебные бои», раздраженно наблюдая за приближающимися егерями, ответил Александр. «И правильно сделал», — согласился я с позицией старших. «У нас тут отряд наемников и братство егерей, а не тюрьма, в которой нужно кого-то задерживать и в чем-то убеждать». Ответить Ребутову не дал парень, являющийся неформальным лидером недовольных, который с раздражением произнес «Еще один пришел. Тоже будешь командира из себя строить? Или забыл, что мы уже выпустились из центра и больше ни в чьей помощи не нуждаемся?» Александр после этих слов с силой сжал кулаки, но я его остановил. «Не стоит. Если они считают, что помощи им не требуется, то кто мы такие, чтобы мешать?» «Считаете, что занимаетесь здесь глупостями? Так вперед, собирайте вещи и отправляйтесь в свободное плавание». «А ты кто такой, чтобы нас выгонять?» — нахмурил брови второй из бузатеров. «Это в центре ты был помощником Васильева и бешеным псом. А здесь ты кто? Один из учеников Бекишева, и это позволяет тебе нас выставлять? Немного ли на себя берешь?» «Действительно, они ведь не знают, кто является фактическим главой лиги», — пронеслось в голове. «Мы помогали этот отряд создавать!» — зло сказал Александр и вновь сжал кулаки. «Отработали на себе методику подготовки и теперь передаем ее другим. Но конкретно вы желанием работать не горите. Не нравится — свободны. Уверен, мы найдем правильные слова для Ивана Михайловича, и он не станет вас задерживать». «Давно нужно было это сделать», — сказал Еребутову. «Выгнать негодящих, да и все». «А если мы не хотим, то что? Выкинете нас силой?» Вновь высказался неформальный лидер, заметив, что его товарищи заколебались и стали переглядываться. «Если понадобится», — довольно усмехнулся Александр, — «вы же ни черта не занимаетесь, только строите из себя, не пойми кого». «Вот именно», — добавил я, — «у нас братство и взаимопомощь, а если не хотите тренироваться, чтобы иметь возможность защититься и прикрыть товарищей от монстров, то лучше сами уйдите». «Сейчас посмотрим, насколько ты сам силен», — с угрозой в голосе произнес лидер и рванул ко мне, но его еще в воздухе остановил мощный удар Ребутова, отправивший Тушку в полет на несколько метров. «Слабо», — со скукой в голосе произнес я, желая разозлить оппонентов. «Александр стоял в восьми метрах, а ты в трех, но даже шага сделать не успел». В это время вперед бросились еще двое, которые были разбросаны соратником с той же легкостью и скоростью. «И это егеря?» Недовольно спросил я у Александра. «Это чем же ты тут с ними занимался? Фильмы смотрел?» Ребутов едва заметно покраснел. «К порядку призывал и настраивал на работу». «Не похоже». В отличие от первой тройки, двое оставшихся повели себя более благоразумно. Судьбу они решили не испытывать и без разговоров двинулись к стене, однако мой холодный голос заставил их остановиться. «Вас никто не отпускал». «Гордей!» — тут же отозвался один из них. «Мы все поняли и против вас с Рибутовым ничего не имеем. Просто перегуляли вчера немного. Вот сегодня и нет сил заниматься». «Так это же хорошо!» — обрадовался я. «Отличная возможность потренировать выносливость, длительное нахождение в разломе и бой с множеством тварей. Александр, обеспечим сегодня тройную нагрузку, чтобы в следующий раз не филонили». Несмотря на наказание, парни довольно выдохнули. «Да пошел ты!» — раздался сбившийся голос поднявшегося на ноги лидера. «Это ты строишь из себя не пойми кого, а у самого еще молоко на губах не обсохло!» «Несмотря на это, — вновь остановил я Ребутова, я уже сейчас являюсь куратором егерей лиги по боевой подготовке, и, поверь, командир отряда ко мне прислушается, так что или вы возвращаетесь к тренировке, и я больше не слышу о каком-либо небрежении, или собираете манатки и попробуете удачи в других местах. «Может, и сумеете продержаться месяц без нашей поддержки. Конечно, если не станете ходить в разломы, настолько самоуверенные там не выживают». «Да пошли вы все! С меня хватит!» — зло произнес лидер. «С меня тоже!» — поддержал его второй из говорливых, и они, похрамывая, вышли из тренировочного зала. «А ты?» — повернулся я к третьему нарушителю спокойствия, который уже встал. «Останусь!» — криво усмехнулся он. «Я в состоянии признавать ошибки. Подобного больше не повторится». «Поставь его третьим к этим двум», — сказал я Александру, решив проверить молодого егеря, «и пусть неделю наводят в зале порядок вместо уборщицы». «Вопросы?» «Вопросов нет», — дружно ответила мне молодежь, и я со спокойной душой отправился заниматься другими, более важными делами. Ведь страховку ветеранов в сложных разломах и походы в пятерки с меня никто не снимал, а я сам навесил на себя еще и изучение собственного внутреннего мира, чтобы выявить произошедшие со мной изменения. Нужно же как-то объяснить те теплые чувства, которые я испытывал, глядя на родственников Гордея. Благо, хоть медитировал я вместо сна и успевал справляться с навалившейся нагрузкой. К сожалению, схода разобраться в том, что со мной происходит, не удалось. Конечно же, первым делом я стал грешить на ледяную глыбу, запрятанную в ядре моей духовной энергии. Однако, если она на меня как-то влияет, то должны быть и другие существенные изменения в привычном пейзаже. Поэтому все свободное время я тщательно просеивал свой внутренний мир, но ответов на вопросы так и не нашел. Все было вроде как и прежде. Пришлось даже обращаться к своей магической составляющей, для чего я мысленным усилием заставил выбраться ледяную глыбу из переставшего увеличиваться пламени. В этот день ответа на свой вопрос я не получил, в следующий тоже, да и в последующие так что мне ничего не оставалось, как прикоснуться к наудивление приятному льду, чтобы пытаться ощутить запрятанную в нем силу. Последнее давалось с трудом, все же я не маг, совсем не маг. Не желая стоять на месте, я принялся также изучать и физическое воплощение глыбы, запоминал каждую грань, каждый скол, каждый необычный морозный рисунок, а затем пытался найти на ощупь запомнившийся кусок. Особого результата такая методика не дала, однако, как мне показалось, глыба стала словно бы дружелюбнее и теплее. «Нужно продолжать, и тогда результат будет», — решил воодушевленный я, но от работы меня отвлек чем-то раздосадованный Александр. Вскоре из его слов выяснилось, что ночью в отряд вернулся один из двух покинувших Лигу егерей. Тех самых, которых мы с Ребутовым пытались привести в чувство. Парень был серьезно ранен и потерял много крови, однако ему повезло, и он хотя бы сумел выбраться из разлома живым, а вот второго неудавшегося лидера протестов твари просто растерзали. «Твоей вины здесь нет», — прервал я мрачные думы Ребутова. «Рано или поздно кто-то из наших егерей захотел бы уйти и проверить себя в другом месте». Это случилось рано, и больше ни у кого иллюзий относительно своей выживаемости в свободном плавании нет, так что может это даже и хорошо. После расстроенного Александра меня посетил чем-то озабоченный Михалыч. Утро встреч, какое-то, пронеслось в голове. Посмотри, чего хотят от нас эти уроды! Без приветствий произнес официальный глава лиги и передал мне папку с документами. Что там? спросил я, доставая несколько листов. «Список тех разломов, которые нам необходимо зачистить для безопасников», зло ответил Михалыч, а я присвистнул. «Сразу четыре разлома, и один из них пятого класса? Павлюсон там совсем водочки перепил?» «Вот и я о том же. Но он мне клялся, что это очень серьезное дело, которое им нужно выполнить, иначе генерал Залесский, исполняющий обязанности начальника центра, разгонит их к бабушке. Заверял меня, что им даже деньги не нужны, главное ингредиенты, урод». «Интересное выражение», — заметил я. «С*** бабушка, это дедушка?» «Гордей», — предостерегающе произнес Михалыч, — «не до шуток сейчас. Что думаешь?» «А что тут думать?» — согнал я улыбку с лица. «Первым делом звоним Сизину и уточняем информацию по поводу столь интересного заказа. Ему по должности положено знать подобные вещи, и своим основным поставщикам разломов он врать не будет». Если же все сказанное по Павлюсоном окажется правдой, то отправим к пятнам своих людей, пусть изучат следы, информацию в базе и прочие нюансы. Не мне тебе учить. Мы должны знать, нет ли здесь подвоха, ловушек и прочего». «Все бы ничего», — более спокойным тоном сказал Михалыч. «Но что будем делать с пятеркой? Мы на такое не подписывались, подставы пахнет». Поэтому я и говорю, что нужно все перепроверить. Ну а если информация на всех уровнях все же подтвердится, то, думаю, придется идти. Сам понимаешь, еще слишком рано отказываться от услуг безопасников центра. Нам бы еще месяца три, а лучше шесть, для начала. Вот это-то меня и злит. Они знают о нашей нужде, вот и давят. К тому же, кто у нас вообще может закрыть столь сложные разломы? Наша звезда и все? «Не только», — покачал головой я, — «в крайнем случае соберем наиболее перспективных ветеранов, завалим их огнестрельным оружием и в составе множества звезд отправимся на дело. Главное ведь что? Никого не потерять, а все остальное — мелочи». «Хорошо», — окончательно успокоившись, ответил Михалыч, — «пойду отдам нужные указания». «Я тоже», — сказал я и взялся за телефон, предназначенный для общения с наемницей. «Пусть поделится информацией, вдруг что-то знает».